Глава тридцатая. Барон спал, вольно раскинувшись на постели, почти касаясь пальцами обоих краёв ложа. В комнате было довольно прохладно, камин потух, и на мне оказалась большая часть одеяла. Но он, кажется, утренней зябкости вообще не чувствовал. Почти безволосая грудь медленно и мерно опускалась и поднималась. Бёдра были скромно прикрыты углом одеяла. Хоггер слегка посапывал. Впрочем, весьма тихо и уютно. Мне было тепло, но не слишком удобно. Во сне я полностью съехала с подушек и сейчас лежала лицом к нему так неловко, что затекла рука. Вчера. Вчера, пока мы брели по коридорам, мы целовались как сумасшедшие, я помню. Это было восхитительно и ярко. Я просто плавилась в его объятиях, и... Он был нахален и не слишком нежен. Впрочем... Мне всё нравилось до определённого момента. Да, он очень удивился, что я оказалась девушкой, а я почти протрезвела в тот миг. Элис, я не ожидал. Кажется, он был чуть растерян, а я почти перепугана. Барон натянул на себя одеяло, сгрёб меня себе под бок и сказал. Надеюсь, я не был слишком груб. Первым трезвым суждением у меня была мысль о возможной беременности. Впрочем, его как раз это не пугало. Он несколько вяло уже сона пробормотал. «Ладно, если что, ребёнка я признаю. Но я думал, ты опытнее и знаешь, что делать». Через пару минут, когда сердцебиение у меня чуть утихло, я попыталась слезть с кровати и нарвалась на недовольное ворчание. «Что?» Тут ты елузишь? Спи, я устал». Ожидая, пока его сон станет крепче и можно будет сбежать к себе в комнату, я незаметно уснула сама. Сейчас я ощущала неловкость и ничего более. Не дай бог, он проснётся, о чём я стану с ним говорить. Тихо-тихо, медленно, чтобы не спугнуть его сон, я выпуталась из одеяла, аккуратно накинула его на барона и схватилась за одежду. Чуть соднило внутри, да и сорочка была немного надорвана. Пришлось связать её на левом плече, чтобы не свалилась по дороге. «Думаю, я никогда не собиралась так быстро и бесшумно». Выглянула в коридор. Чисто. По дороге заметила только одну горничную, чистящую камин. Слава богу, она стояла на коленях спиной к проходу и меня не могла видеть. Вот же ещё проблемно собирала на собственную голову. Только-только слуги привыкли, что я экономка, и меня слушаться надо. Горничные лакеи начнут сплетничать, а то и презирать. Уже в комнате, заметив любопытный взгляд Деби, я окончательно поняла, что натворила. Сейчас всё усложнится. Если раньше я была относительно свободна, то сейчас барон явно будет считать, что я его любовница. И, по сути, будет прав. Только вот мне это нафиг не нужно. И дело даже не в отсутствии какой-то там пылкой любви или чего-то подобного. Дело в том, что здесь нет спиралей и таблеток. А ребёнок, рождённый в таких условиях, останется бастартом, хоть ты наизнанку вывернись. И именно он, барон Хоггер, будет решать и мою судьбу, и судьбу общего ребёнка. А если он решит малыша в монастырь отдать во избежание сплетен? Угрожал же он тогда Аделаиде именно монастырём? Да и я буду полностью беспомощна, со связанными руками. Куда я с ребёнком подамся? А оно мне нужно, вот такое вот отношение?» «Я ведь о нём почти ничего не знаю. Да, симпатичный мужик, даже не хам. Скуповат, но по-своему честен». Я вспомнила, как он велел похоронить Барб и добавила ещё один плюсик — «добр». Возможно, у него таких плюсиков целая сотня. Но это ведь не повод детей от него рожать. Я злилась и на него, и на себя саму, допустившую подобное. Мне работать в замке ещё не меньше двух с половиной лет, а я так всё усложнила. Вот стоило оно того! Хотя, конечно, целуется он божественно. В комнате уже ждала горничная с огромным кувшином горячей воды и большой шайкой. Почему-то она прятала от меня глаза, как бы смущаясь. Но ополоснуться, смыть с ног несколько полос засохшей крови и поменять одежду помогла быстро и ловко. Свернула испорченную сорочку, вынесла в воду. И всё это молча, без привычного разговора. Дэбби накрывала мне стол с утренним чаем, а я, чуть поразмыслив, спросила. «Что говорят слуги о моей ночи с бароном, Дебби?" Она смутилась и залепетала. «Госпожа Элис, я, я подумала, там на кухне, когда Итер прибежал и рассказывать начал, ну, Марта его заткнула сразу!» А, а я подумала, может, и не нужно мне было вмешиваться, а, а только я сказала, что врет он, и вы в спальне своей как положено, и что спите уже. Она смотрела мне в глаза и, не понимая, как я отреагирую, продолжала. «Вы, госпожа Элис, уж не гневайтесь. Не знала я, как вам лучше будет, а только, если надобно, я всем скажу, что ошиблась, и у барона вы были всю ночь». деби Я всю ночь пробыла в собственной спальне. Я серьёзно смотрела ей в глаза, и монотонно говорила. Как пришла вечером, так и уснула сходу. Понятно? Горничная с облегчением закивала головой, радуясь, что всё угадала правильно. Если кто-то из слуг начнёт сплетничать, не спорь, пожалуйста. Ничего не подтверждай и не отрицай. Просто скажи мне. Договорились? Дебби кивнула, соглашаясь, и робко улыбнулась мне. «И правильно, госпожа, только...» «Что, деби «Сорочка, госпожа Элис. В прачечную-то её нельзя, сами понимаете, да и...» «Говори. не в господской спальне. Поменять бы нужно?» Смущаясь, спросила она. От её слов я начала прямо злиться на себя. «Вот же устроила на ровном месте кучу проблем». Это ведь не мой мир, где взрослая женщина после такого приключения улыбнулась бы и забыла через день этот случай. У меня за всю жизнь было не так и много тех, с кем дело дошло до постели. Но то, что многие мои приятельницы иногда позволяли себе расслабиться таким образом, я прекрасно знала. И никогда их не осуждала. Взрослая женщина сама вправе решать, где и с кем спать. Но здесь-то всё иное. И мораль, и последствия таких поступков. Остаток раннего утра ушёл на то, чтобы подстеречь, пока все слуги уйдут на завтрак, отправить Деби в комнату к барону и дождаться её. — Ну что? — Поменяла. Никто её не видел. — А барон? Он что-то сказал? — Нет, госпожа Элис, даже не рассердился, что я его разбудила. — Да он вроде бы уже и не спал. Потягиваться изволил, как увидел меня с простынёй. Сам сорочку накинул и с кровати встал, пока меняла, улыбался только и насвистывал что-то. «Спасибо тебе, Дебби. Спасибо. Я добро помнить умею». Немного поразмыслив, к завтраку я решила не спускаться. Есть всё равно не хотелось, а горничная из-за меня и так голодная осталась. Потому я отправила её на кухню, а сама уселась из-за стол и занялась бумагами. Благодаря доброте и сообразительности служанки рядом со мной остался большой кувшин чуть тёплого чая с мёдом и кислицей, так что я вскоре почувствовала себя совсем нормально. Мне предстояло приготовиться к обеду. Лорд Стортон всё ещё в замке. Надеюсь, у барона хватит порядочности не хвастаться своей победой, иначе у меня реально могут быть серьёзные проблемы. В этом мире репутация падшей женщины способна серьёзно отравить жизнь». Я ещё раз вздохнула, вспомнив, как целуется барон, потом решительно тряхнула головой и погрузилась в счета. К обеду я собиралась как на битву. Самое главное держать покерфейс, что бы ни случилось. Я не слишком представляла, как поведет себя барон Хоггер, и на всякий случай готовилась к худшему. К тому, что я замечу гнусную улыбку мадам Аделаиды и любопытный взгляд лорда Стортона. К тому, что барон позволит себе что-то лишнее, желая подтвердить свои права на моё тело. О, леди Элис, жаль, что вас не было за завтраком. Стортон был, как всегда, любезен и вежлив. Я пристально вглядывалась в него, но никакой масляности ни в мимике, ни в словах не почувствовала. Мадам Аделаида тоже кивнула мне вполне равнодушно. Барон задерживался, а лорд Стортон продолжал. — Скажите, леди Элис, как скоро вы управитесь с делами? Утром Генри сказал, что ближайшие дни не сможет отпустить вас ко мне. Вы чем-то сильно заняты. Теперь я не могу решить, дожидаться ли вас здесь или всё же ехать домой. Ответить я не успела, вмешался вошедший барон Хоггер. — Берт, и всегда желанный гость в моём доме, но госпожу Элис я привезу к тебе сам через несколько дней. Хочешь, оставайся, поедем вместе. Нет, Генри, раз так, вернусь один. Хоть прослежу, чтобы к вашему приезду протопили всё, что можно. Тем более я же не знал, что ты захочешь сам навестить меня. Кстати, отличная идея. У меня в погребе стоит небольшой бочонок того самого вина из Бордо, что прославил Адели в поэме. Твой приезд будет прекрасным поводом открыть его. Битва вин. Средневековая французская поэма Анри де Андели, нормандского поэта XIII века. Написана в 1224 году. «Битва вин» — одна из первых попыток классификации вин, деления их на сухие, крепленные и прочее. Поэма имеет важное значение как источник сведений о виноградниках и винах XIII века. Поэма состоит из 204 стихов и рассказывает о турнире по дегустации вин, который был устроен королём Филиппом Августом. Обед прошёл довольно спокойно. Мужчины обсуждали предстоящий ремонт оружия, барон посетовал, что придётся заменить несколько коней. Лорд Стортон, довольный дележом добычи, попросил у барона пару телег. «Можешь, конечно, и сам привезти позднее, но есть ли смысл разгружать, а потом снова загружать повозки?» «Только не слишком задерживай. Через несколько дней я поеду собирать раненых». Я насторожилась. «Раненые?» Оказалось, что бойцов оставили в деревне, просто не рискнули везти. Некоторые из них были на грани. «Кстати, госпожа Элис, что у нас с лекарем?» «Ничего хорошего, господин барон», — ответила я. «Арс говорил, что однажды бродячий лекарь приходил в замок, но вы не велели его оставлять. Почему?» Я чуть не фыркнула. Назвать лекарем грязнули с черными руками и десятком флаконов в холщовые сумки мог только наивный мечтатель. Действительно, приходил такой еще перед Рождеством. Хорошо, что я вовремя увидела, что он собирается вскрывать нарыв на пятке лакея ржавым ножом. Этого мало. На мое возмущение лекарь заявил. «Вы, прекрасные леди, даже и смотреть на такое не должны. Это дело мужчин, а не нежной барышни. Но ежели вы так возражаете...» Он задумчиво покосился на распухшую пятку лежащего на животе лакея. «Ну, можно свеженького навозцу привязать к болячке, ежели желаете». Я не желала, потому шарлатан отправился в освояси. Лакею я велела не дергаться». На пятке была явно видимая здоровая заноза, которую этот разгильдяй просто не потрудился выдернуть. Велела вскипятить воды, подержала там иглу и вытащила занозу, заодно выпустив иглу из раны. Пятку промыли, смазали мёдом и перевязали. К вечеру третьего дня счастливчик, успешно пробездельничавший в постели с моего разрешения, уже ходил сам. Больше всего мне не понравилось то, что операцию лекарь. Собирался проводить на кухне. Ещё не хватало такой антисанитарии. Потому я выбрала небольшую пустующую комнату, и сейчас там уже хранилась некая мини-аптечка. Ничего серьёзного, разумеется, не было. Несколько пучков сушёной ромашки, шалфея и календулы. Противовоспалительная зверобой, дубовая кора и знакомый мне с детства корень солодки. Но я устроила для трав чистое место хранения и собиралась пополнять запас. Это всё я и рассказала лорду Хоггеру, совершенно спокойно, не ожидая недовольства. Барон переглянулся с лордом Стортоном и как-то задумчиво сказал. «Леди Элис, после обеда прошу зайти ко мне в кабинет. Думаю, нам есть что обсудить».